Сидел с ним в одной колонии. «От Лёвы, Бура!» — повторил мужчина, не дождавшись ответа Жогина. Евгений понял, что говорит не Бур, а кто-то другой, значительно моложе. Да сам лёвы не мог говорить. Когда они вместе вышли из колонии, Бура оставили на три года на поселении в Архангельской области. Таким был приговор суда. Евгений это хорошо помнил. Бур сказал ему на прощание. «Не вороти нос от старых друзей, салага, может, еще и сведет судьба». Жогин тогда промолчал, а Лева усмехнулся и, наклонившись к уху, прошептал, чтобы не слышали другие заключенные, таких, как мы с тобой, умельцев. «На всю Европу не больше пяти сыщется. Без нас, Кирюха, ни одно крупное дело не обойдется. «Спасибочки за добрую весть». Выдавил, наконец, из себя Жогин. «С прибытием его!» «С прибытием!» — воршиво сказал собеседник. «Для его встречи еще оркестр не готов. Не знаешь, что ли?» И без всякого перехода спросил. «Ты один? Говорить можешь?» «Один». «А с кем говорить-то? С телефонным автоматом?» — вздерзил, приходя в себя от первого испуга Евгений. «Будет время, познакомимся. Коля меня зовут». Дурашливым голосом сказал мужчина. «Коля, Коля, Николай, сиди дома, не гуляй. Знаешь такого?» И зашептал. «Дело есть клевое. Некогда Лёву дожидаться. В такой случае раз в три года выпадает. Инструмент нужен». И ведь за... уже начал?» «Нет», — твердо ответил Жогин. «Не могу. Сейчас занят. Опоздал ты с заказом». «Он не мог» просто испугался, вот так прямо взять и сказать, что не хочет знать никаких буров, что он завязал, завязал навечно со всей этой подлой, со всеми их делами. Его собеседник по-своему понял намек на занятость и разочарованно протянул. Жаль, а мы-то рассчитывали. Может, через неделю? Не могу. В цехе недавно мастер со время над душой стоит, не знаю, как первый этот заказ выполнен. — Ну, — быстро рассказал собеседник, — позвоню еще, может, надумаешь. И повесил трубку. Настроение у Жогина испортилось надолго. — Разыскались, суки, — думал Жогин зло. — Хоть в другой город уезжай. Это, небось, Левина работа. Он меня запродал. Потом Жогин вспомнил веселый молодой голос звонившего. — Не похож он на урку? — Не похож. — Не похож. «Не тот разговор. Может, милиция проверяет?» «А я уши развесил». «Про заказ баки забивать стал?» «Нет, только не милиция», — тут же успокоил себя Евгений. «Небось, какой-нибудь фраер». Когда пришла жена, он по традиции приготовив к ее приходу ужин и, сидя напротив нее за маленьким кухонным столом, рассказал о звонке. Люба сначала нахмурилась, а потом махнула рукой. «Ничего». Позвонили и умылись, еще позвонят, отбрежешься. Она подошла к мужу, села к нему на колени обняла за шею. Мы с тобой теперь, Женечка, вдвоем отобьемся. Раз уж они знают, что я на завод пошел, кто-то им сообщил. Может, у нас в цеху какая шпана околачивается? Рано или поздно узнают, что ни на кого я не работаю. К тому времени и бур этот, растреклятый, выйдет а тебе и думать забудут. Еще с утра Борис Дмитриевич Осокин сказал жене, что после работы он поедет на дачу. Следующий день был у него свободен от консультаций и экзаменов в институте, и Осокин решил провести его на природе, сходить за грибами и собрать на участке поспевающую клубнику. Он любил, когда выдавалась возможность побыть в одиночестве, без суеты, без пустых ненужных разговоров, зная, что не услышит телефонных звонков. Жене он говорил шутя: короткая разлука лучший тоник для супружеской жизни. Последняя консультация у вечерников закончилась в десять. Асокин позвонил домой, но жены не было. Зная, что муж едет на дачу, она поехала на Васильевский навестить мать и еще не вернулась. Асокин поговорил с дочерью. Алёне было шестнадцать. Она перешла в десятый класс музыкальной школы, прекрасно играла на рояле, знала французский. И вообще постоянно радовала родителей. «Мама сказала, что ты привез банку варенья», — сказала Алена. «Черничного. Там на крышке написано. И не забыл собрать клубнику». Сокин хмыкнул. «Ну, «Вы бы с мамой о ней так помнили, как я». Он повесил трубку, спустился по широкой институтской лестнице вниз, сел в машину и тоже, как и жена, поехал на Васильевский остров. Но только не к тёще, а к своему приятелю Коле Рогову такому же одержимому страстью к собирательству человеку, как и он сам. Борис Дмитриевич, несмотря на свой далеко не юношеский возраст, коллекционировал значки. Их у Осокина было уже за шесть тысяч, но стоило ему услышать про какой-то новый значок. Борис Дмитрич мог мчаться не только на окраину города, в гавань, как он поступил сейчас, а даже на красе. Относился он к собиранию значков со всей серьезностью и основательностью. Собрание Сокина хорошо знали в кругах городских коллекционеров и считали одним из самых основательных.